Глава 34 Александр только что вернулся из своего подвала, где за последние несколько дней его, в который уже раз, загонял до полусмерти лучший боевой маг благого летнего двора, представленный к нему королевой Эланой в качестве тренера. Он ужасно вымотался и вообще пребывал не в лучшем расположении духа. И потому мечтал только об одном – принять душ, с помощью которого он не только смоет раны, но также залечит раны и избавит тело от многочисленных кровоподтеков. И совершенно не мечтал о гостях. Настолько не мечтал, что сама мысль о том, чтобы открыть дверь тому, кто в данный момент настойчиво давит на его дверной звонок, показалась ему безумной. Горячие струи воды и целебная магия принесли облегчение телу, но не добавили бодрости духу. Фейри, который его тренировал, превосходил его как физически, так и магически во всем, в силе, скорости реакции, боевом опыте и стойкости к ранениям. Ну и откуда гарм подери при таком раскладе взялись эти два варианта развития будущего, при которых он был способен победить, не прибегая к помощи своей второй ипостаси? До сих пор Александра полностью устраивала то, что он предвидит будущее лишь в вероятностях и был совершенно счастлив, что у него не бывает ни видений, ни вещих снов. Его дар предвидения оказался ему не только более точным и контролируемым, но и более мужским по своей сути. Если бы ему еще две недели назад сказали, что он будет часами медитировать в надежде на хотя бы одно мгновение видения, он рассмеялся бы этому кому-то в лицо. Александр тяжело вздохнул, провел рукой по запотевшему зеркалу, Криво усмехнулся своему отражению, обвязал полотенце вокруг талии, открыл дверь в ванной и застыл на пороге с одновременно возмущенным и растерянным выражением лица. — Не суди по себе! — насмешливо приветствовал его лучший друг, который стоял, подпирая собой стену. — Никакой магии или проникновений со взломом. Я поступил, как поступают все законопослушные граждане. — Позвонил и твоя экономка, в соответствии с ее служебными обязанностями, открыла мне дверь. Она, правда, предложила мне дождаться тебя в гостиной, но кофе и пирожные закончились, а ты все не шел. Вот я и решил проверить, а не уснул ли ты? Может, и уснул бы, но ты вот явился. Надеюсь, хоть по делу. Недовольно буркнул хозяин дома, который не то чтобы был не рад другу. Просто ничего не мог поделать со своим плохим настроением. Ричард достал руку из кармана. Увидев в его пальцах ослепительно белый конверт, Алекс судорожно выдохнул. «Не зря, выходит, у него сегодня с утра особенно тяжело было на душе. Это то, что я думаю». «Если ты думаешь, что это официальное приглашение на бал Маскарад, устраиваемый Ее Величеством Неблагого Двора, в честь Самайна, то да, это именно оно», — кивнул Ричард. «Торжественная часть традиционно начнется в полночь. Безопасность всех приглашенных гарантируется поручительством Ее Величества Неблагого Двора». «Иначе говоря, меня приглашают, чтобы, как и предполагала королева Лана. «Официально открыть на меня охоту?» — криво усмехнулся Александр. «Неужели Мэбиус и ее придворным настолько скучно?» Ричард тоже усмехнулся и покачал головой. «Как по мне, то дело не в скуке. Точнее говоря, не столько в скуке. Телемак, по мнению Зимних, имел глупость тебя недооценить. И где он теперь? Поэтому, как по мне, скорее тебя приглашают, чтобы прицениться». «Чего им будет стоить с тобой расправиться?» «И тут я такой, привет, я к вам пожаловал с претензией. Выдайте мне, пожалуйста, этого труса-телемака, ибо я с ним сражаться хочу, чтобы победить его в честном бою». Громко рассмеялся Александр и вдруг почувствовал, как отступают сковывавшие его до сих пор напряжение. «Представляю их лица». «Я тоже» рассмеялся вслед за ним и Ричард. «Особенно учитывая тот факт, что сделать они тебе ничего не смогут. Потому как, на наше счастье, поручительство Ее Величества – это железобетонная гарантия ненападения, тем более в свете твоего заявления. При другом раскладе они, возможно, и подлили бы тебе чего-нибудь в бокал, что не убило бы тебя, а, например, лишило бы возможности сопротивления либо ясности мышления» однако твой вызов на суд крови меняет все. Любое, самое незначительное воздействие на тебя может быть истолковано как страх проигрыша в честном бою. — Думаешь, Элана окажется права и в том, что Мэбиус примет свое решение еще до окончания празднования Самайна? — напряженно поинтересовался Александр. — Вероятнее всего, — кивнул собеседник, — уж кто-кто, а Элана знает Мэбиус, как никто другой. «Это также означает и то, к сожалению, что и Мебиус знает ее так же хорошо», — мрачно дополнил Александр. И, словно соглашаясь с его словами, за окном ударил гром. Ричард вгляделся в хмурое лицо друга. «Твои шансы по-прежнему? Два к пятидесяти одному?» Александр вздохнул и мрачно кивнул. — И все те же ноль против 73, трех, если я не пойду на эту вечеринку и, соответственно, не объявлю телемака трусом. Криво усмехнувшись, добавил он. Ричард, понимающий, кивнул и развел руками. — Значит, решено. Мы идем на вечеринку. Сказано — сделано. И ровно через три дня Ее Величество Королева Летнего Двора лично провела Алекса, Ричарда и Вайлда через пограничную заставу земель Зимнего Неблагого Двора. До сих пор и первый, и второй, и третий бывали только на территории Зимнего Благого Двора, где воздух хотя и был холодным, но не обмораживал, а скорее освежал. Воздух же Неблагого Двора встретил их жадными укусами завывающего ледяного ветра и не успели они и десяти шагов сделать, как провалились в холодный вязкий снег по самую грудь, из которого сколько ни пытались, самостоятельно выбраться не могли. Словно бы и не снег это был вовсе, а то ли коварные зыбучие пески, то ли болотная трясина. Так что не будь с ними королевы летнего двора, которая не только выдернула их из снежной ловушки, но и с помощью потока теплого воздуха создала для них воздушную дорожку. Вряд ли бы они добрались живыми до ледяного подъемного моста, который вел к главному входу замка. Освещенная яркими магическими прожекторами, ледяная поверхность моста переливалась всеми мыслимыми и немыслимыми оттенками, от алмазной прозрачности и сапфировой синевы до глубокой зелени изумрудов. Бриллиантовые, сапфировые и изумрудные блики то сливались, то переплетались. Вспышки света порхали в глубине льда, словно удивительной красоты бабочки — фиолетовые, ярко-зеленые, ослепительно-белые и небесно-голубые, завораживая, очаровывая, гипнотизируя. За их танцем хотелось следить и следить. Однако Александр не позволил этого ни своим глазам, ни глазам своих друзей, выписав обоим по щедрому подзатыльнику. Эй, ты чего? Огрызнулись оба почти в унисон. Эй, вы чего? Забыли, что ли, куда пришли? ответила им вместо Александра Элана. Тон королевы при этом был на редкость суровым и жестким. Если забыли, то я вам напомню. Напомню, что не благие. Придерживаются только лишь буквы гостеприимства, но никак не духа. Прямо на вас не нападут. Но если вы окажетесь настолько слабы или глупы, чтобы не устоять перед местными соблазнами, и при этом погибнете или сойдете с ума, то неблагие лишь состроят скорбную мину, да выскажут фальшивую озабоченность. «Ах, какая жалость! Ох, какой ужас! Он был так молод! Ему бы еще жить и жить! Но кто же знал, что такое могло произойти!» Только не мы, мы не имели ни малейшего представления о том, что это может оказаться опасным для кого-то из наших гостей. Но в следующий раз мы это учтем и сделаем все от нас зависящее, чтобы больше никто и никогда не пострадал. Честное неблагое слово!» Ричард и Вайлд выслушали ее величество с молчаливым смирением и кивнули, мол, все-все поняли. Миновав центральные ворота ледяного дворца, они попали в бесконечно длинный мрачный ледяной коридор идя по которому они попеременно проходили то участки практически абсолютной тьмы, то холодного синефиолетового света. Их собственные отражения в ледяных стенах выглядели настолько устрашающе и жуткими, что не только Ричард, Алекс и Вайлд старались лишний раз не смотреть по сторонам, но и королева лета Элана. — А здесь, я смотрю, умеют производить впечатление на гостей, — усмехнулся Александр. То ли еще будет, — воодушевленно пообещал Вайлд. В последний раз, когда у меня хватило дурости заявиться на вечеринку к неблагим, меня вначале вкусно накормили до отвала, затем напоили до пьяна, а затем все те, кому было скучно, устроили на меня и еще нескольких гостей дикую охоту. Все эти охотники впоследствии, конечно, очень пожалели о подобном своем гостеприимстве. Но конкретно с той вечеринки я еле-еле живым ушел. С тех пор зарекся принимать приглашение на вечеринки от неблагих. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Мы пришли, — отметила очевидная Элана, остановившись перед ледяной дверью. Я надеюсь, мне нет нужды вам еще раз напоминать, что на этом бале-маскараде полно тех, кто мечтает насладиться вкусом вашей крови, испить вашей силы и закусить вашим мясом. «Не нужно», — покачали головой двуногие деликатесы и дружно озвучили. «Мы все помним — ничего не пить, ничего не есть, не снимать щиты, не разделяться, не вестись на провокации. Более того, по возможности вообще ни с кем не заговаривать и ни на кого не обращать внимания». Ну, что ж, тогда Фрейер нам в помощь, прошептала королева и потянула за массивное серебряное кольцо дверной ручки. И их сразу же затянуло в водоворот громкой музыки, ярких красок и смеха. Вопреки их ожиданиям на входе в бальный зал их встречал не церемонимейстер, а громадный стол, заставленный сотнями самых изысканных одуряюще пахнущих и потому мгновенно наполняющих рот слюной, а желудок рокотом яствами. «Святые небеса! Защитите и сохраните!» «Мой любимый Вондан из черного шоколада с земляникой и дикой сливой» И козий сыр с липовым медом, сушеными абрикосами и фундуком. Взмолился Вайлд. Я не выдержу этого. Я просто не выдержу этого. Это выше моих сил. Вайлд, будь мужчиной. Иронично фыркнул Александр, который только что и сам с трудом отвел взгляд от индейки, начиненной брусникой и яблоками, и свежевыпеченных румяных булочек сливочно-ванильный аромат которых сводил его с ума. «Я пытаюсь!» — жалобно проскулил Вайлд. «Но я тролль, а мы тролли очень любим шоколад, землянику и сливы. Особенно дикие. А козий сыр с липовым медом, сушеными абрикосами и фундуком. У вас никто такого не готовит. А моя бабушка мне готовила». «Ричард!» Возмущенно воскликнул Алекс, хлопнув по руке друга, который, сам того не осознавая, тянул руку к украшенным красной икрой-тарталеткам с запеченными в камамбере баклажанами. — Не распускай, Слю... — начал он было говорить и завис. Прямо ему навстречу шли умопомрачительные ноги в ярко-красных туфельках на высоченных шпильках. Ему бы задуматься о том, что, вполне возможно, ему не показалось, что ножки эти выступили из глыбы льда, и что простые ножки не смогли бы столь уверенно выцокивать тоненькими каблучками по гладкой поверхности льда. Но разве ж он был способен думать? — Ах, мужчины, мужчины! — рассмеялась девушка. Голос ее был нежен, как прикосновение тончайшего шелка или легкого прохладного ветерка, а смех переливался хрустальными колокольчиками. «Вы все-таки предсказуемо невежливые. Даже лучших из вас и тех не научили, что женщины предпочитают, когда им смотрят в глаза, потому как глаза они — зеркало души». Пойманный на месте преступления и посему пристыженный Алекс тут же оторвал глаза от ног, которая едва прикрывала облегающая шелковая юбочка и, резко вскинув голову, посмотрел в глаза девушке. И чуть не утонул. Сине-черные омуты безбрежной печали, отчаянные тоски и нескончаемой боли затягивали его словно в трясину и манили подобно песням сирен. Именно таким порой на излете осени бывает небо, когда случились уже первые морозы, когда плывут в его вышине уже не легкие дождевые тучи, а тяжелые седые да косматые снежные. Холодно до дрожи сердечной, мрачно до боли душевной, тоскливо хоть волком на луну вой. Никогда еще ему не встречалось столь безгранично очаровательное и столь же безнадежно одинокое существо подумал он, и с трудом сдержался, чтобы и в самом деле не завыть. Правда, не на луну, хотя надо отметить, что звезды он увидел, умопомрачительно яркие и головокружительно разноцветные. И не от душевной боли, а от того, что Ее Величество Элана отвесила ему подзатыльник. И такой это был подзатыльник, что всем подзатыльникам подзатыльник. И где только столько силищи взяла? чтобы эдак неласково приложить. У нее ж рука на вид такая тоненькая и изящная, что, казалось, дунь и туманом развеется. — Мы здесь еще и минуты не пробыли, а я уже жалею, что поставила на вас. Вместо извинений и слов сочувствия зло прошипела ему на ухо королева лета. — Ну и кто теперь распускает слюни? — насмешливо поинтересовался Ричард. — А еще друг называется. Мысленно, обиженно фыркнул Александр. Вместо того, чтобы поддержать, издевается. Издевается в тот момент, когда ему и без того плохо. И стыдно. Что уж греха таить ему, очень стыдно. Попался, как мальчишка. Задыхаясь и хватая ртом воздух, как если бы он и в самом деле чуть не утонул, Алекс вынырнул из глубин сине-черных ледяных глаз и, приходя в себя, плотно зажмурил веки. Мебиус, это так любезно с твоей стороны встретить нас лично! Услышал он, словно сквозь туман, нежный и легкий, как летний ветерок, голос Эланы. И еще раз подивился, как это у такого эфемерного создания и оказалась такая тяжелая рука. Настолько тяжелая, что, протягивая руку к затылку, он искренне беспокоился о том, а найдет ли свою голову на прежнем месте. Нашел, поспешил ощупать. Целехонька, И даже нигде не треснула. С вполне искренним облегчением отметил он. А как же иначе? Разве это не долг хозяйке встречать своих гостей? Не знаю, как при твоем дворе, Элана, но при моем свято чтят древние традиции гостеприимства. Между тем насмешливо отвечала своей гостье королева неблагого двора. И голос ее не звучал, он в буквальном смысле... Лился приправленным цианидом, только что собранным гречишным медом, ибо, как и гречишный мед, пикантная сладость его оставляла после себя щекочущее горло, прогорклое послевкусие. Мистер Каролинг вновь перевела она взгляд своих гипнотизирующих прекрасных глаз на Алекса. Однако теперь он был готов, и поэтому ей не удалось снова пробить его ментальный щит. «Должна признать, что я надеялась, но до последней минуты не верила, что вы примете мое приглашение», — промурлыкала она, и голос ее разнесся по всему залу, музыка в котором за мгновение до этого смолкла. Что, как понимал Александр, ни в коем случае не было совпадением. Мебиус хотела, чтобы каждое слово их разговора стало достоянием широкой публики. Не будь у него собственного плана, его бы насторожила подобная стремительность развития событий. Все же зимние славились своей выдержкой. Хотя вполне возможно, именно этого неблагая королева и добивается, чтобы он дергался и шарахался от каждой тени, и чтобы в какой-то момент нервы его не выдержали, и он совершил нечто такое, что позволило бы ей прикончить его на месте. А что? Неплохая кульминация вечеринки в честь праздника мертвых. Вполне себе в стиле неблагого двора. — Ну что ж, неблагие хозяева этого дома, вы хотели запоминающийся Самайн, и я вам его устрою. Мысленно ухмыльнулся он. — И я тоже, ваше величество. Расплылся он в своей самой галантной, самой ослепительной улыбке. Я тоже надеялся, но не верил. Даже более того, я был совершенно уверен, что вы ни за что не пригласите меня в ваш дворец из страха за жизнь своего трусливого племянника. Но теперь я здесь, и я требую суда крови.